Вдруг раздался продолжительный звон, и фойе быстро опустело. Все опять стеснились в коридорах. Перед дверьми повторялась прежняя давка. Занавес же был поднят. Публика входила, возбуждая неудовольствие уже сидевших зрителей. Каждый, возвращаясь на место, оживлялся и становился внимательным. леф прежде всего бросил взгляд на Гага и удивился, увидев, что молодой человек с прекрасными белокурыми волосами, сидевший в первом акте в ложе Люси, теперь сидит рядом с Гага и фамильярно разговаривает с нею. Как ты назвал мне этого господина, спросил он у Фошри. Тот долго не мог отыскать юношу, о котором шла речь, и наконец произнес с тем же равнодушием: "Детелла Бордет". Декорация второго акта была сюрпризом для публики. Сцена представляла один из народных танцклассов Парижских предместий, в самый разгар масленицы. Посетители пели хоровую песню, топая ногами в такт и припевая. Это неожиданное зрелище так развеселило публику, что потребовали повторения хора. В этот тавертеп попали боги заблудившаяся благодаря Ириде, которая уверяла, что она хорошо знала Землю. Они немедленно приступили к следствию. Чтобы сохранить инкогнито, они все были переодеты. Юпитер явился королем Дагубером. В вывороченных панталонах и в громадной железной короне. Фебб был одет почтальоном из Лен-Жумо, а Минерва — нормандской кормилицей. Громкий смех приветствовал появление Марса в эксцентричном костюме швейцарского адмирала, но хохот усилился и дошел до неприличия при виде Нептуна, в блузе, в высокой фуражке из пузыря, с волосами, завитыми колечками на висках и в туфлях. «Отчего же красивому мужчине не позволить себя любить?» — повторял он гортанным голосом. В публике раздалось «О-о-о! Адамы!» Немного приподняли свои веера. Люси смеялась так громко, что Каролина Гекке должна была ее унять. С этой минуты пьеса была спасена. И крупный успех обеспечен. Этот карнавал богов Олимп, выпочканный грязью, целый мир религиозной и поэтической, преданной посмеянию, показался чем-то очень тонким. Припадок непочтительности овладевал литературной публикой первых представлений. Легенды попирались ногами, Древних кумиров разбивали, Юпитер являлся старым дураком, а Марса прямо колотили по голове. Власть становилась фарсом, а армия просто шуткой. Когда Юпитер, внезапно увлекшись прачкой, пустился в самый разнузданный кан, -кан а Симона игравшая прачку, махнула ногой перед самым его носом, назвавший повелителя богов старый толстяк, вся зала разразилась рукоплесканиями. Пока Юпитер плясал, Феб поил вином Минерву, а Нептун — царил среди семи или восьми женщин, угощавших его сладкими пирожками. Публика на лету схватывала сальные намеки и даже прибавляла от себя. Самые невинные слова принимали грязный оттенок. Благодаря восклицаниям молодежи в первых рядах кресел — Давно уже публика не чувствовала себя так хорошо в грязи, такого нелепого, ни перед чем не останавливающегося фарса. Она отдыхала на нем. Между тем, действие пьесы развивалось среди этой бессмыслицы. Вулкан в костюме шикарного франта, весь в желтом, в желтых перчатках и стёклышках в глазу, всё бегал за Венерой, которая наконец явилась рыночной торговкой с платком на голове, с обнаженной шеей, осыпанной грубыми золотыми украшениями. Но она была так бела, Так кругла, так натуральна в этой роли, Благодаря полноте бедер и грубому голосу, Что она сразу привлекла к себе театр. Была позабытая Роза Миньон, Одетая в костюм Дебе, в длинном кисейном платье, Восхитительно пропевшая жалобу Дианы, Другая. Эта здоровенная женщина, хлопавшая себя по бедрам и кудахтавшая, как курица, распространяла вокруг себя такое благоухание жизни, что у зрителей кружились головы. Со второго акта ей уже все было позволено держаться дурно на сцене не брать верно ни одной ноты, забывать свою роль. Ей стоило только обернуться к зрителям и засмеяться, чтобы возбудить рукоплескание. Когда же она ударяла себя поляшком, весь партер вспыхивал, и пламя быстро пробегало до самого верха. Если бы она имела талант, то не казалась бы столь забавной. Все довольствовались женщиной. Поэтому она достигла наибольшего торжества, явившись царицей кабацкой оргии. Тут она была дома, упираясь кулаками в бока, купая Венеру в грязи. Самая музыка как будто нарочно была создана для ее рыночного голоса и напоминала ярмарочную музыку с хрипящими кларнетами и дурачащими софлейтами. Два номера были повторены. Вальс вставленный в увертюру с шаловливым ритмом, повторился, унося со сцены богов. Юнона, одетая фермершей, поймала Юпитера с прачкой и давала ему увесистые оплеухи. Диана, услыхав, что Венера назначила свидание Марсу, спешила передать о времени и месте свидания вулкану, который торжественно выкрикивал «У меня есть план!» Остальные сцены показывались публике не совсем понятными. Расследование, начатое богами, оканчивалось общим галопом, после которого Юпитер, едва переводя дух, Без короны и весь в поту заявлял, что женщины на земле прелестны и что их мужья виноваты во всем.